Есть сама его сущность, что и требовалось доказать. Теорема 35. Все, что по нашему представлению находится во власти Бога, необходимо существует. Доказательство. Все, что находится во власти Бога, должно по теореме 35 таким образом заключаться в его сущности, чтобы необходимо вытекать из нее. Доказательство. И, по-моему, всё это необходимо существует, что и требовалось доказать. Теорема 36. Нет ничего из природы, чего не вытекало бы какого-либо действия. Доказательство. Всё, что существует, выражает известным определённым образом природу или сущность Бога. По теореме 25, то есть По теориями тридцать четвертой, все, что существует, выражает известным и определенным образом могущество Бога, составляющее причину всех вещей. Следовательно, по теориями шестнадцатой, из всего этого должно вытекать какое-либо действие, что и требовалось доказать. Прибавление. Я раскрыл таким образом природу Бога и его свойства, А именно, что он необходимо существует, что он един. Что он существует и действует по одной только необходимости своей природы. Что он составляет свободную причину всех вещей. И каким образом? Что все существует в Боге и таким образом зависит от Него. Что без Него ничто не может ни существовать, ни быть представляемо. И, наконец, что все предопределено Богом и именно Богом. не из свободы воли или абсолютного благоизволения, а из абсолютной природы Бога и из милославия бесконечного его могущества. Далее при всяком случае я старался удалять те предрассудки, которые могли препятствовать пониманию моих доказательств. Но так как этих предрассудков остаётся ещё немало, и они также даже в весьма сильной степени могли и могут препятствовать людям понимать связь вещей таким образом, как я раскрыл её, то я счёл здесь не лишним призывать их на суд разума. Все предпосылки, на которые я хочу указать здесь, имеют один источник, а именно тот, что люди предполагают вообще, что все естественные вещи действуют так же, как они сами. ради какой-либо цели. Многие того не считают за известное, что и сам Бог всё направляет к какой-либо определённой цели. Они говорят, что Бог всё сотворил для человека, человека же для того, чтобы он учтил его. Поэтому я рассмотрю сначала одно это. Во-первых, я постараюсь найти причину, почему большая часть людей подвержена этому предрассудку. и почему все они от природы склонны к Нему. Затем я раскрою его ложность и, наконец, покажу, каким образом возникли из него предрассудки о добре и зле, заслуге и грехе, похвальном и постыдном, порядке и беспорядке, красоте и безобразии, и прочем в том же роде. Здесь не место выводить это из природы души человеческой. Да, естественно будет взять за исходный пункт то, в чём все должны быть согласны. А именно, что все люди родятся не знающими причин вещей, и что все они имеют стремление искать полезного для себя, что они и сознают. Первым следствием этого является то, что люди считают себя свободными. Так как свои желания и своё стремление они сознают. а о причинах, располагающих их к этому стремлению и желанию, даже и во сне не грезит, ибо не знает их. Второе следствие – то, что люди все делают ради цели, именно ради той пользы, к которой они стремятся. Отсюда выходит, что они всегда стремятся узнавать только конечной причиной совершившегося и успокаиваются, когда им укажет их, не имеют, конечно, никакого повода к дальнейшим сомнениям. Если же они не имеют возможности узнать их от другого, то им не останется ничего более, как обратиться к самим себе и посмотреть, какими целями сами они руководствуются в обыкновенных подобных случаях.